«Я не хочу этого права. Если же вам вообще не нравится моя манера, валяйте вниз и бегом к нашему конкуренту. Сумасшедший Роберто станет спускать вас на руках, как дюймовочку. «Ты не сносен», — сказала Мэри своему долговязому мужу. «Мистер Брун обладает, в отличие от тебя, чувством юмора. У тебя какая-то страсть делать всех людей похожими друг на друга. Продолжайте, продолжайте, Максим. Ну посмотрите, я правильно просунула кисть, чтобы не потерять палку. Ну вы умница, прирожденный горнолыжник, кивнул Штирлиц, и обернулся к остальным. Ну ка, все поднимите руки. Молодцы, понятливые. Теперь давайте поглядите, что такое плуг. Это основа основ первого дня обучения. Спуск с торможением. Я это называю. Лугом. «Вот я поехал, наблюдайте!» Он оттолкнулся палками, чуть согнул ноги, словно приготовившись к прыжку, слегка развел их и, чуть не упершись кончиком правой лыжни в левую, начал соскальзывать вниз, придавливая опорную ногу так... что еле-еле ехал по довольно крутому склону, будто какой незримый тормоз держал его там, где по всем законам физики человека должно нести вниз с устрашающей, все возрастающей скоростью. «Видите!» — кричал Брун, обернувшись к американцам. «Смысл в том, чтобы держать корпус развернутым к склону, постоянно чувствовать ноги, собранность спины, Радоваться тому, что вы управляете скоростью, а не она вами. Камни! — закричала Мэри. — Вы врежетесь в камни. Я не врежусь в камни, — ответил Штирлиц, продолжая спускаться. Я приторможу. Я помню, что в 30 метрах должны быть камни, но я не боюсь их, потому что я разведу лыжи пошире и спокойно остановлюсь на самом крутике. Вот здесь. Стоп! Видите, как я легко остановился? Понятно, как надо катить вниз с моим плугом. Понятно, прокричали американцы. Только долговязый муж Мэри промолчал. А ну, валяйте ко мне, скомандовал Штирлиц. По очереди, по очереди. Дик, начинайте. Вы же катались в австрийских Альпах. Ну, вперед. Боюсь. Меня может понести. Вы зачем-то выбрали слишком крутой склон, ответил Краймер. А на какой бок падать? Я вам запрещаю падать. Толкайтесь палками, палками. Так, так, так. Молодец. Хорошо. Больше разводите ноги. Еще, еще больше. Жмите на опорную лыжу, Еще, еще, еще. Молодец. Ну-ка, остановитесь. Вам не нужна левая нога. Поднимите ее, чуток. Браво, браво. Навалитесь на правую лыжу. Поворачивайте вверх. Молодец, молодец, Дик. Краймер остановился возле него. Лицо покрылось капельками пота. Цепкий мужик. Другой бы грохнулся. Спуск действительно крутоват. Мэри, Мэри, давайте вы. Ой, боюсь. подкричала американка. «Все женщины боятся, а потом за уши не оттащишь!» Штирлиц хмыкнул. «Ну, вперед!» «Молодец, смотри молодец!» «Присаживайтесь!» «Ниже, ниже, еще ниже!» «Ноги плугом, плугом!» «Отводите правую!» «Жмите, жмите на нее!» «Правую, говорю, правую!» «Носки вместе!» «Поворот на склон!» «Молодец, девочка!» «Молодец!» «Браво!» Хелен, конечно, шлепнула сразу же. Штирлиц так и думал... Малышка прежде всего думала о том, как она смотрится со стороны, а горная лыжи этого не терпит. Действительно, это настоящая всепожирающая страсть. Ей отдает себя без остатка. В противном случае получается сделка, пакость. Штирлиц подскакал к ней по легко. Вспомнил лицо колдуньи Кангцерихи. «Ай да грибл!» Спасибо ему. Все шпионы добрые люди. Чей только он шпион? Неужели братство начало вербовать англичана? Побежденные подчиняют себе победителей? Парадокс нынешнего времени. Ушибас, Хелен? Спросил он, склонившись над Дженькиной. Больно? Страшно?